Тройпольский посмотрел в свою чашку с блюдцем. В желтой жидкости болтались черные чаинки, а на блюдце был почему-то рассыпан сахар. То ли он сам его рассыпал, то ли он всегда там был. По жизни, как теперь принято выражаться. Вова тоскливо поглядел в свою чашку с блюдцем. Зачем-то взболтал чай, сунул чашку на столик и сказал с тоской «Эх!» э... Эй, пей!» — посоветовала Натали. «Вкусно, если с булочкой. Хочешь булочку или печеньку? А вы...» — это уже Троепольскому. «Зря пришли. Никого вы не найдете. Уж раз убили, то и убили. Так я считаю. Судьба такая. Нынче всех убивают. А вчера какая-то старуха квартиру свою подожгла». «Дорожный патруль», — сказал. «Да не подожгла она, а баллон рванул там». «Как это вы, бабы, слушаете? Вам одно говорят, а вы и все о другом». «Да не баллон». Баллон рванул, где дедок заснул пьяненький и сигарету не потушил. А бабка сама квартиру подожгла, чтобы она дочери ее не досталась. «Точно? Так я про что и говорю». Представляете? Это опять Троепольскому. Вот только что дорожный патруль сказал, что бабка сама свою квартиру спалила, потому что дочь ее выселяла, а бабка решила, что лучше пусть сгорит она, только дочь все равно ничего не получит. И подожгла. Керосинцу запасла, полила все, да и кинула спичку. Во, зараза какая! Пенсионерка-то! Ой, кто бы говорил, твоя-то мамаша в прошлом году на лестнице меня чуть до смерти не убила. Так было за что, когда ты три кило студни перевернула? Так для тебя жратва первое дело, а на меня наплевать всегда. Вам бы и с мамашей только жрать. А когда человек тройпольский протяжно завыл, наклонился вперед и взял себя за голову. Его вой так поразил спорщиков, что они даже забыли про перевернутый в прошлом году студень. — Ты чего? — с интересом спросил Вова. — Ты чего, мужик, а? — Может, он припадочный, а, Вов? — тревожно просвистела Натали. — Смотри, он желтый какой-то. — Кто к вам приходил? Кто? — «Так же, как и я, ошибся дверью!» «Когда?» — испуганно спросила Натали. И Трипольский быстро и доходчиво объяснил, когда именно. Еще он объяснил, куда следует немедленно пойти самой Натали, ее мамаши, Вовиной мамаши вместе со студнем, и еще Вове. От этих объяснений ему вдруг полегчало. Голова перестала гудеть чугунным басовитым гудением, перед глазами прояснилось, и еще он сигарету закурил. А с сигаретой ему всегда становилось легче жить. Вова порылся в заднем кармане тренировочных штанов, извлек мятую пачку и тоже закурил. Некоторое время все задумчиво курили. Потом Тройпольский стряхнул пепел в чашку с чаем и спросил. — Ну? — «Девушка приходила», — с готовностью сообщила Натали, и покосилась на Вову. «Ну, то есть, как девушка? Такая не очень молодая девушка. Как я примерно? Ну, тоже, как вы, простите, извините, где Федя? Я ей. Какой такой Федя? Она мне... А что, разве Федя здесь не живет?» А я ей, э, знаете, девушка, надо у своих кавалеров адресок-то поточнее узнавать. А то, небось, в прошлый раз, когда у него была, ни о чем на свете не думала, кроме как о том самом, а теперь вот найти не можешь. А она мне так он здесь не живет. А я ей. Как она выглядела? Перебил Троепольский. Жить ему не хотелось. Сигарета отвратительно воняла. Кто? А, девушка эта. Да хорошо. Такая приличная, ничего не скажешь. На прошмандовку не похоже. Ну, в джинсах, конечно. И тут у ней так сделано красиво, как будто прошитая, что ли. Ну, сумка такая на плече. Не маленькая, но такая коричневая. Блондинка или брюнетка? А она в капюшоне была. На куртке капюшон пришит. И она его наглого натянула. Не разобрать там? Брюнетка. Или блондинка. Зато в очках. А во сколько она приходила? Да вы что, смеетесь? Откуда я знаю во сколько-то? У меня время не казенное, а личное. Я на часы просто так каждую минуту смотреть не должна. И мужик у меня спал. Ну, хоть вечером или днем, или утром. Ну, к вечеру ближе, конечно. Темнело уже так, смерклось почти. Но еще до игры, в которую Галкин играет. — Какой Галкин? — не понял Троепольский. — Как стать миллионером? — ответила Натали таким тоном, словно Троепольский только что признался ей, что никогда в жизни не слышал о существовании азбуки. — Максим Галкин ее ведет, мой любимый. Он мне автограф однажды дал. Вот тут он у меня. И она вскочила из дивана. Чуть не снесла столик и метнулась к секретеру. Но Арсений Троепольский меньше всего в данный момент своей жизни был расположен смотреть автограф Максима Галкина. — У нас рядом клиника ветеринарная, — траторила Натали. — А прямо за ней пончики продают и пирожки разные. Мы с девчонками по очереди бегаем на обед что чуть взять. И в этот раз я побежала, а он прямо подъехал. И машина какая? Я такую не видела никогда. Ну, остановилась посмотреть. Я же не знала, что это он подъехал. А так остановилась, потому что машина. И вижу, он собаку свою привез, ветеринарку-то. А собака такая чудная, вся в складках, как будто шкуру у нее больше, чем надо, а тело меньше. Я погладить ее хотела, а он сказал, автограф дам, а гладить не дам, потому что она маленькая еще. И дал. Вот, поглядите, написано. Наташе от Максима на память. И роспись. Наташа — это я, потому что он не знает, что правильно меня звать Натали. А сказать я ему не успела. «Ничего, в следующий раз скажете». — пробормотал Троепольский. — Ну вот, а Максим — это он. Мы ксерокс сделали и в ординаторской повесили. И мне не верит никто, что он сам мне написал. — А во сколько она начинается? — Это ваша миллионерская игра. — восемь, — обиженно сказала Натали. И опять сунула ему под нос автограф. Клетчатый листочек был заботливо обернут папиросной бумагой. В восемь!» — повторил Троепольский. «В восемь уже приехала милиция, и майор Никоненко, изображавший деревенского дурачка, уже прикидывал, не упечь ли ему Троепольского в Кутуску. Значит, полька!» Девушка в очках и джинсах. Полька приходила тем вечером к Феде, Ошиблась с квартирой, как и он сам. Значит, полька. Но почему? И зачем? Зачем? А больше никто не приходил? Так вы приходили. Это я знаю. Только та девушка и я больше никого не было. А что, мало? Да не мало. Не было никого. — Спасибо, — поблагодарил вежливый Троепольский, которому больше всего на свете хотелось чем-нибудь бросить в алюминиевую шашку, которая болталась посреди квадратного ковра, например, утлым столиком на колесах, так, чтобы все разбилось, разлетелось. Ударило по стенам, как взрывной волной, и чтобы темные чары разлетелись в голове. И все стало, как было до сегодняшнего дня, когда он понял, что она утащила у него из квартиры договор, и не сказала ему ни слова, и посмела быть такой, как раньше. Зачем она к нему приезжала? — Чтобы убить. — Ударить по голове так, чтобы череп почти раскололся надвое. — Зачем? — Зачем? «Если я покажу вам фотографию этой женщины, вы ее узнаете?» «Какой женщины?» «Которая к вам приходила?» «Да узнает, узнает!» — неожиданно вступил Вова. «Она у нас, как собачка сторожевая, всех знает, все видит. Давай! Где фотография-то?» «Но у Троепольского не было с собой Полькиной фотографии». У него вообще не было никаких фотографий. Прошлое его не интересовало, а фотографии бывают только в прошедшем времени. Он выбрался от Вовы, Наталии и Максима Галкина, засевших в одной квартире, и побрел по лестнице пешком, потому что у него не было сил ждать лифта. И он представить себе не мог, что сейчас окажется один в тесной пластмассовой клетке, «И ничего не останется, только биться головой о запакощенные пластиковые стены и двери. А как же иначе?» «Все сходится». Шарон Самойленко сказала ему, что Полина приехала вечером, а за собакой Гуччи он отпустил ее утром. Времени хватило бы, чтобы слетать в Нью-Йорк. Сизова тоже не было на месте». А Тарипольский был уверен, что тот на работе. Что они все с ним делают? И за что ему это? Стало совсем темно. И когда Тарипольский открыл подъездную дверь, оказалось, что мокрый снег летит с близкого неба. А все кругом уже бело, и не видно ни людей, ни крыш, ни машин, и собственная рука сигаретой теряется в снежной пляске. И во всем этом, правда, было что-то от конца света. Давно пора купить машину. Сейчас забрался бы в теплое, сухое, уютное нутро, включил печку, уселся, нахохлившись, как воробей. Но от того, что машина защищала бы его со всех сторон, окружая железным непробиваемым панцирем, он, должно быть, успокоился бы чуть-чуть, перестал ждать катастрофы и все думать. «Господи, почему ты ничем мне не помог? Я ж тебя просил!» Сигарета пахла как-то странно, и он вдруг, взглянув на нее, неожиданно обнаружил, что она розовая. У него отродясь не было никаких розовых сигарет. Он полез в карман, извлек квадратную твердую пачку и посмотрел. «Ну, конечно, собрание». Сигареты Полины Светловой. Она оставила их у него в квартире, а он утром прихватил. Розовая. это еще что? Там есть еще зеленые, фиолетовые и желтые. Радуга-дуга просто. Тут неожиданная мысль поразила Троепольского. То есть на самом деле поразила, как поражает удар молнии. Кажется, он даже слышал этот самый удар где-то над головой. Приставив ладонь козырьком к глазам, чтобы как-то защититься от снега, который лепил в лицо, он посмотрел вверх, а потом побежал в соседний подъезд. Дверь была открыта, кодовый замок не работал. Как только разошлись двери лифта, он кинулся к банке с окурками, которая была прикручена проволокой к прутьям лестницы, На Федину дверь с белой бумажкой, наклеенной поперек, он старался не смотреть. Из банки отвратительно воняло, и слой окурков казался утрамбованным и плотным. Но тройпольский морщись от отвращения, все-таки раскопал его. Вряд ли кто-то на этой лестничной площадке регулярно покупал собрание. Сорок пять рублей пачка. Полина? Если тут все-таки была именно она. Вполне могла и не курить на лестнице, но, скорее всего, курила. Она всегда много курит, когда нервничает, а тогда она, конечно, нервничала, потому что вряд ли, возможно, не нервничать, когда собираешься сделать то, что собиралась сделать она. Фиолетовый с золотом окурок оказался в банке. Один-единственный». Троепольский посмотрел на окурок, и его сильно затошнило, как тогда, в Федькиной квартире. Он стремительно поднялся с корточек, перешагнул через окурки и дернул на себя оконную раму. Посыпалась какая-то труха, скрученные лепестки старой краски полетели шелестящим дождиком. Он дернул еще раз и открыл. Снег колыхался прямо перед глазами. Плотная густая масса. Он дышал глубоко. Считал вдохи и выдохи. Лицо моментально стало мокрым. Значит, Натали ничего не перепутала. И Полина на самом деле здесь была. Значит, значит, он должен с ней поговорить. Немедленно. Сейчас же. Он должен все выяснить, пока не поздно. Впрочем, давно уже все поздно. В конторе был некоторый переполох, и раздавался странный шорох, словно по коридору двигались крысы, шуршали хвостами. «Что случилось?» «Приехали, и вас дожидаются», — доложила Шарон Самоленко. — Уже давно. — Кто? — Там вон. — Кто? — На диване сидят. Троепольский решил, что прибыл майор Никоненко, чтобы посадить его в тюрьму. А что такого? Никаких других подозреваемых у него нет. И кандидатов в подозреваемые нет. И кандидатов в кандидаты нет. А Троепольскому туда и дорога. На диване не было никакого майора Никоненко. На диване сидел худенький, бледный до зелени юноша, с волосами до пояса, заплетенными в многочисленные косицы, в рубище и широченных штанах. Троепольские понятия не имел, кто это. «Здравствуйте!» Юноша поднял на него утомленные глаза, словно коричневой краской, обведенные то ли усталостью, То ли нездоровым образом жизни, и лениво пробормотал. Здорово! У Арсения Трепольского имелось человек 20 знакомых, которые на его приветствие могли ответить Здорово. Но юноша в их число не входил. А вы кто? А ты чего? Не знаешь меня, что ли? Трипольский вдруг развеселился, а должен? Ммм. Ну, юноша на некоторое время серьезно задумался. Вообще-то должен. Ты же еще не очень старый. Я? удивился Тройпольский. Я не очень. А что? А то, что раз не старый, то должен знать. Понятно, кивнул Арсений, обошел диван и скрылся в своем кабинете. Юноша ему надоел.